Глава 9. Сцепление. Твой друг. Я много лет занимался теорией обучения или наукой о том, как мы учимся. И вот, что я могу сказать. Почти всему, что вам нужно знать, вас научит случай, произошедший со мной в 1989 году. Тогда я чуть не убил трех человек. Длинный список глупостей, которые не стоит совершать в жизни, должен включать в себя следующий пункт. Выполнение левого поворота на трехполосной дороге со встречным движением во время экзамена по вождению в Нью-Йорке в 17 лет на старенькой бабушкиной машине в час пик. Причем в процессе вы должны внезапно осознать, что до этого никогда не поворачивали налево. И в 1989 году я сделал именно это. Результат, как легко предсказать, был устрашающим. Меньше чем через минуту после начала экзамена, когда меня попросили повернуть налево, я немного притормозил, пристроился заехавшей впереди машиной, а затем выполнил очень ловкий маневр точь-в-точь точь повторил движение этого автомобиля. Но Форд Мустанг, за которым я поехал, оказался быстрее, чем старая бабулина Honda Civic. Он пролетел через перекресток и с Ревом укатил дальше, а я оказался прямо на пути 18-колесной фуры мак трак Помню удивленный взгляд водителя грузовика в тот момент, когда он ударил по тормозам. Он даже не успел разозлиться. Вместо этого он полностью сконцентрировался на сохранении собственной жизни, давил на каждый квадратный миллиметр педали, чтобы тормоза сработали надлежащим образом. В то же самое мгновение с пассажирского сиденья раздался крик щуплого экзаменатора, мистера Динко. Увидев несущийся прямо на него грузовик, от неожиданности, страха и беспомощного гнева, он вскрикнул, как девочка. Я не смог понять, что именно он вопил, но блокнот с экзаменационным листом, на который он смотрел всего несколько секунд назад, выскочил у него из рук и ударился о приборную панель. А я оставался на удивление спокоен, несмотря на то, что именно я был причиной этого хаоса. В конце концов, я никогда раньше не попадал в такие ситуации, и, может быть, поворот налево при большом скоплении автомобилей всегда происходит именно так. Грузовик с падающими из него коробками вынесло на перекресток, и он остановился в паре метров от бампера моей машины, то есть бампера машины, оказавшейся поперек его движения. Мы заблокировали перекресток и перекрыли движение в обоих направлениях. Очень скоро все уже кричали и обвиняли друг друга, и почему-то главным образом – водителя грузовика. Как все добропорядочные жители Нью-Йорка, он кричал в ответ. Я поспешил умчаться прочь, до конца не осознавая, насколько близок был к тому, чтобы в лобовом столкновении убить трех человек. Я пребывал в замешательстве и не понял, почему инструктор так торопился вернуться в экзаменационный центр всего через полторы минуты после начала экзамена. «Поворот налево, направо, еще раз налево!» – кричал он. На парковке, когда экзаменатор с криками выходил из машины, я наконец-то понял, что экзамен не сдан. Несколько недель, прошедших до того, как я смог сделать вторую попытку, мне было ужасно стыдно. Мои друзья и члены семьи, все до единого, сдали экзамен на вождение с первой попытки. Каким-то образом на второй раз я сдал. И когда я пришел домой и вздохнул с облегчением, что все позади, старший брат отвел меня в сторону и сказал, «Я научу тебя водить машину с механической коробкой передач». И я уверенно ответил, «Ни за что на свете». Я не был глуп. Последнее, что я хотел бы делать, учиться чему-либо еще, связанному с вождением. Попытка научиться чему-то неизбежно создает возможность провала. Я только что пережил катастрофу, практически уголовный случай. Студенты всегда рискуют больше, чем преподаватели, что и объясняет их неадекватное поведение. Они боятся неудачи или того, что их раскритикуют или поставят в неудобное положение перед остальными, поэтому протестуют в первую очередь. При этом, как ни парадоксально, учителя опасаются, что студенты их проигнорируют, и этим страхом часто оправдывают свое деспотичное поведение. У меня были друзья и знакомые, ровесники и взрослые, Которые так и не освоили механику, и я больше не хотел рисковать и терпеть неудачи. Однако брат настаивал. Он попросил довериться ему. И мы отправились вдоль по улице на Хонде прилют 1984 года, самой крутой машине в нашем кругу. Брат дорожил ей практически так же, как своей жизнью. Он толкнул меня на водительское сиденье и вставил ключ в замок зажигания. Что же сделал я? дотянулся до ручки двери и попытался смыться. Одно дело чуть не угробить бабушкину машину, а совсем другое – разбить машину старшего брата. Он отдубасит вас так, что вы запомните это на всю жизнь. Я начал судорожно придумывать причины сбежать. Я слишком занят – ложь. Устал – ложь. Ушиб ногу, когда сдавал экзамен по вождению – наглая ложь. Но еще до того, как мне на ум пришло что-то стоящее, он произнес бесценные слова. «Сцепление – твой друг». Как сцепление может стать моим другом? Сцепление – это такая непонятная педаль, и почти никто из тех, кого я знал, не мог постичь, как она работает. Именно из-за сцепления старшеклассники нарезали круги вокруг школьной парковки, пытаясь припарковать свои машины под громкий смех прохожих. Сцепление – это наводящий ужас из чади ада. И фраза о том, что «сцепление – мой друг» Не имело никакого смысла. Что дальше? Назвать другом мистера Динко? Выпускные экзамены тоже мои друзья? О чем ты, черт возьми, говоришь? Спросил я. И брат ответил. Поверь мне, сцепление – твой друг. Оно для того, чтобы помочь тебе. Если ты застрянешь, просто нажми педаль в пол, и все будет в порядке. Если помнить об этом, научиться водить механику не так уж сложно. Я долго смотрел на него. Это шутка? Но это не было похоже на брата, особенно если речь идет о его машине, и особенно если за рулем я. И я сказал себе, «Хорошо, допустим, да сцепление и вправду мой друг. Посмотрим, что из этого выйдет». Уже к вечеру я водил машину с механической коробкой передач. Мне удалось даже выполнить левый поворот на улице, по которой ехали машины. Я был первым среди моих приятелей, у кого это получилось. И я так это полюбил, что до сих пор езжу на автомобиле с механикой. Что такого знал мой брат, чего не знали инструкторы по вождению? Прежде чем это понять, нужно выяснить, почему научить практически невозможно и насколько редко происходит то, чего добился он. Почему научить практически невозможно? Я довольно скептически отношусь к обучению, хотя сам именно этим зарабатываю на жизнь. Сколько вам встречалось плохих и хороших учителей? Можно ли сказать, что соотношение хороших преподавателей к плохим один к пяти? Или один к 10? Даже если взять мой пример, я три месяца ездил с профессиональными инструкторами и еще с отцом, но все равно ничему не научился и не был готов сдать экзамен. Или не оправдал их ожиданий. В любом случае, большая часть попыток научить чему-то проваливается. Можно винить педагогов, студентов и тех, и других вместе, Но большая часть попыток научить никого ни к чему не приводит. Я преподавал в очень разных форматах. Вел семестровые курсы, семинары на целый день, семинары по полдня, консультации, лекции, был наставником на рабочем месте, даже произносил пьяные тирады в баре. И могу сказать, что шансы научить кого-то чему-то в какой-то из этих ситуаций невелики. Держу пари. В любой момент там, где один человек учит других, а другие учатся, 5% спят, а 25% думают о сексе. Еще 30% полностью погружены в свои мечты и считают ворон. Из оставшихся 40% часть просто ошиблись дверью, а часть отвлекаются на смс и почту. Более оптимистично считать, что люди, отвлекающиеся от обучения, все время меняются. То есть, если мы говорим, что отвлекаются 30% человек, Это не одни и те же люди на протяжении всей лекции. Фокус внимания в аудитории постоянно смещается. И из того ничтожного количества, кто по-настоящему слушает, сколько человек понимают, о чем говорит преподаватель? Как много из них вспомнит услышанное на следующий день? И сколько хотя бы попытаются применить выученное в жизни? Хороший преподаватель должен задать себе четыре важных вопроса. Сколько человек меня понимают? Сколько человек вспомнят то, о чем я рассказал? Сколько человек попытаются применить в жизни, выученные на уроке? Сколько человек преуспеют в этом? Если вы взялись преподавать, независимо от того, читаете ли лекции, ведете занятия или даже учите писать, все равно из всех занятий, подразумевающих взаимодействие с другими людьми, Профессия преподавателя – одна из наиболее сложных и выбивающих из равновесия. Не смотрите «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом или «Выстоять и сделать» с Эдвардом Олмосом. В этих фильмах не показывают страданий и скуки обычной классной комнаты, где унылые и занудные учителя день за днем снова и снова безрезультатно воздействуют на занятых другими делами учеников. К тому же в этих фильмах не видно всех тех неудач, которые пережили и с которыми справились педагоги, прежде чем стать блестящими, не очень правдоподобными, преподавателями, изображаемыми в кино. Вы никогда не задумывались, почему многие школьные учителя в жизни выглядят усталыми, замученными и словно потухшими? Они же не были такими изначально. Дело в том, что, преподавая свой предмет год за годом, они отдавали частичку своей души ученикам, которые не усваивали их уроки. Как тут сохранить любовь, которая в первую очередь и подталкивала их учить других? У большинства школьных наставников даже нет возможности сгореть на работе. 50% представителей этой профессии в США работают не более пяти лет. Американские учителя получают копейки, хотя делают очень много. Как научить кого-нибудь чему-нибудь? Есть и хорошие новости. Когда все идет как надо, преподавание – одно из тех занятий, которое имеет огромную отдачу. Увидеть, что человек понял и успешно использует в жизни тот материал, который вы ему объяснили, ни с чем не сравнимое удовольствие. Даже если вы знаете, что научили пятерых из ста, оно того стоит. Можно и не расстраиваться из-за оставшихся 95. Если бы вы не пришли в тот день, не научили бы и тех пятерых. А человек, который заменил бы вас, если бы вы испугались, возможно, научил бы всего троих или даже ни одного. В жизни 5 из 100 иногда выше среднего. Кроме того, по сути, у вас нет выбора. Если хотите передавать свои знания, придется мириться с этой статистикой. И я, несмотря на скепсис и неутешительные цифры, верю, что любой из нас при желании может научить другого. Но есть некоторые особенности. Если есть два целеустремленных, достаточно умных человека, один из которых желает передать знания, а другой их получить, то чудо произойдет. Взять, например, мастера и ученика или наставника и протеже. Индивидуальное обучение прекрасно зарекомендовало себя. Наставниками так называемых вундеркиндов, например, Эйнштейна, Пикассо и Моцарта, были либо родители, либо друг семьи. Да, у вышеперечисленных известных личностей был удивительный, врожденный талант, но, помимо этого, их очень серьезно обучали конкретные люди. Этот процесс предполагает тесную психологическую связь, а ее нельзя наладить, если вы работаете с коллективом. Это подтверждается элементарной математикой. Если я читаю лекцию в аудитории на 5000 человек, то практически ничего не знаю про них. Люди предпочитают разные методы преподавания, и если я выступаю перед многотысячной аудиторией, то должен найти какой-то один средний метод. Я могу делать обобщение или приблизительно догадываться, какой способ выбрать, но распределяю свою энергию на всю аудиторию. У некоторых лекторов довольно неплохо получается угадывать, и тогда их идеи находят отклик в сердцах многих. Эти редкие счастливчики способны стать неплохими эстрадными артистами или юмористами. Но большинство проявляют реальную силу только в том случае, если аудитория состоит из 100, 50, 5 или, а лучше всего, из одного студента. Можно дать информацию группе из 5000 человек или развлечь их. Можно рассказать им о новых способах мышления или предложить обдумать свежие идеи но нельзя передать им навык или найти подход к каждому. Мой брат никогда не научил бы меня водить механику, если бы одновременно со мной обучал еще 4999 человек. Он физически не смог бы одновременно сидеть на пассажирском сиденье во всех машинах и смотреть, что делает каждый, не говоря уже о том, что не уделил бы должного внимания, необходимого для обучения новому навыку. Преподавая в небольшой группе, учитель в состоянии выяснить интересы каждого студента, определить, что он знает, чем интересуется и чего боится. И, основываясь на этой информации, выстроить учебный процесс так, чтобы увеличить шансы учащегося справиться со всеми задачами. В небольшой группе педагогу легче быть активным и быстрее реагировать на запросы студентов. Преподавание в большой аудитории обычно требует соблюдения жесткого и заранее установленного плана, независимо от того, насколько успешно и в каком объеме студенты усваивают материал. Часто наставники спрашивают, у вас есть какие-нибудь вопросы? Забывая, что вряд ли человек, нуждающийся в разъяснениях, захочет ставить себя в неловкое положение перед остальными, которые вроде все поняли. Такая ситуация в корне отличается от диалога один на один, который как раз способствует глубокому общению и успешному обучению. Мой брат учитывал три пункта, о которых должен помнить каждый, кто хочет кого-то чему-то научить. Неудивительно, что все эти условия проще выполнять в небольших группах. Первое. Сделать занятие активным и интересным. Второе. Начать с неожиданной идеи, которая заинтересует ученика. Третье. Подстроиться к ученикам в зависимости от их реакции на пункты 1 и 2. И плохая новость. Чтобы следовать этим правилам, всегда требуется больше времени. Хорошая новость. Все время, которое вы тратите, окупится. Быть активным и интересным. Я часто слышу одну известную мудрость. Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю. Считается, что это сказал Конфуций, но, как бывает со многими известными цитатами, эти слова часто произносили и другие знаменитости, например, Бенджамин Франклин или Жан Пиаже, и потому авторство нередко приписывают им или кому-нибудь еще. Эта идее несколько тысяч лет, и ей с восторгом следуют многие великие люди, но, как ни странно, ораторы редко пользуются этой мудростью, и вот по какой причине. Независимо от того, насколько сложно читать лекции, гораздо труднее заставить людей в аудитории что-то сделать. Лучшие исследования учебного процесса сходятся на том, что необходим переход от модели, где в центре учитель, к модели, ориентированной на обучающихся. Большинство преподавателей ориентируются на составление плана урока. Что включить? Какие использовать книги и программы? В какой части аудитории встать? Здесь наставник центр вселенной, но хороший педагог во главу угла ставит потребности учеников. Он стремится создать среду, в которой есть все, что нужно для обучения – эмоциональная уверенность, физический комфорт и любознательность. Его задача – отойти на задний план. Он должен быть не звездой, а посредником, который помогает ученикам наработать необходимый опыт. Это можно сделать с помощью упражнений, игр или задач, в решении которых – и ему отведена второстепенная роль ассистента. Дональд Блай в книге «What's the use of lectures?», в чем смысл лекций, дает хороший совет. Если хотите научить какому-то навыку поведения, то на определенном этапе студентам предстоит его отработать. Если хотите научить спортсменов бегать 10-метровку, в какой-то момент они должны пробежать 100 метров. Вероятно, вы считаете, что это очевидно. Это действительно так для обычного человека. Но это за гранью понимания некоторых довольно умных людей, произведенных на свет нашей системы образования. Это высказывание противоречит взглядам тех, кто много лет пытался стать великим оратором, тратил на это время и силы. Они сражаются за то, чтобы быть в центре внимания и гордятся навыками, приобретенными таким образом. Этим и объясняется, почему многие профессора и гуру такие замечательные лекторы и при этом ужасные учителя. Когда их ученики уходят из школы, они понятия не имеют, как применить на практике все то, о чем слышали на лекциях. Учитывая, что спикеры были блестящими, студенты приходят к выводу, что проблема в них самих, и бросают заниматься тем, чему учились. Решение этой задачи начинается с того, что учитель должен почувствовать себя уверенно в любом деле, не только в чтении лекций. Такая возможность появляется, если он дает студентам упражнения, позволяющие отработать определенные навыки, а затем делит учащихся на небольшие группы. Теперь они работают сообща и применяют идеи, услышанные на лекции, в ситуациях, похожих на те, с которыми столкнутся в реальном мире. В продаже существует много сборников упражнений. Это удобные учебные пособия. Но дело в том, что они быстро надоедают, поэтому важно переработать их так, чтобы они подходили учащимся и соответствовали целям вашего курса. Начните с Games Trainers Play, игры, в которые играют тренеры, Эдварда Сканнела и Джона Ньюсторма. Прежде чем использовать упражнения в работе, отработайте их на друзьях. Мой брат с самого начала правильно сделал одну простую вещь – посадил меня на место водителя. Все, что было дальше, уже происходило со мной, под его чутким руководством. Люди, находясь в центре происходящего, никогда не засыпают. Даже выступая в большой аудитории, вы можете попросить слушателей дать вам понять, что они не усвоили материал. В прекрасной книге «What's the best college teachers do?» «Что делают лучшие преподаватели?» Кен Бэйн рассказывает историю математика из Калифорнийского университета профессора Дональда Саари, который пользуется методом под названием ZEN. «Зачем это нужно?». В первый день занятий профессор говорит студентам, что они могут в любой момент задать этот вопрос, а он постарается подробно объяснить, каким образом эта самая непонятная вещь, о которой идет речь, связана с той причиной, по которой студенты записались на курс. Если вы хотите заинтересовать студентов, Позвольте им высказаться, когда вашу мысль уже сложно уловить, и они вот-вот перестанут слушать. Оратор, который хочет чему-то научить, должен смотреть на этот вопрос не как на признак собственной неудачи, а как на новую возможность. Вы получаете информацию в реальном времени о том, что человек не улавливает вашу мысль. А значит, есть вероятность, что он не одинок. Если вам нужна настоящая обратная связь, которая помогла бы вам усовершенствовать свое выступление, найдите этого человека и узнайте, каким способом можно было бы донести до него этот материал. Так вы ничего не теряете, а задаете учащемуся простой вопрос – что я могу сделать, чтобы вы лучше разобрались? Один из методов состоит в том, чтобы активизировать умы присутствующих в аудитории, даже если их тела не активны. У нас в мозгу есть зеркальные нейроны, и хотя мы не понимаем до конца, как они работают, известно, что они реагируют тогда, когда мы видим, как другие выполняют то, что мы сделали бы точно так же, если бы занимались этим сами. Именно поэтому мужчины, которые смотрят по телевизору «Суперкубок по футболу», сидя на диване, имитируют перехват и другие приемы. По той же причине… Люди при просмотре фильма ужасов сжимаются от страха, когда из-за занавески выпрыгивает человек в хоккейной маске. Когда люди смотрят футбольный матч или видят убийцу с топором, их нейроны возбуждаются точно так же, как если бы они на самом деле играли в футбол или их преследовал бы убийца с топором. В свое время ученые были шокированы этим открытием. Однако, учитывая, что наш мозг склонен к активной деятельности, это имеет смысл. Даже когда мы пассивны, например, изнываем от скуки на галерке аудитории, мозг хочет быть активным и потому будет реагировать на правильные стимулы. Говорят, что хорошие рассказчики притягивают аудиторию и захватывают воображение присутствующих. Вероятно, тут тоже не обходится без зеркальных нейронов. Если сможете рассказать прекрасные истории, имеющие отношение к теме вашей лекции, или прокрутить небольшие видеоролики – вы заставите мозг присутствующих работать активнее, даже если они просто сидят. Начните с интересной идеи. В книге «What's the best college teachers do?», что делают лучшие преподаватели, Кен Бэйн пишет. Учителя утверждают, что студенты не учатся думать, анализировать, обобщать и делать выводы, пока не узнают основные факты дисциплины. Приверженцы школы мысли, как правило, обращают внимание на предоставление информации, исключая все другие виды преподавательской деятельности. Они редко ожидают, что ученики будут рассуждать. Предположительно, это произойдет после того, как они изучат материал. На экзаменах эти преподаватели часто проверяют память или просто способность распознать информацию, например, в тесте с множественным выбором. Если бы вместо того, чтобы учиться у брата, я записался бы на курсы вождения автомобиля с механической коробкой передач, то инструктор рассказал бы о принципах ее устройства и истории механических коробок, объяснил, почему в коробке именно 5 передач, как называется каждая, назвал бы все детали панели управления и так далее. В школе нам в основном рассказывают о мире с академической точки зрения. Преподаватели и научные работники, как правило, склонны учить теорию, поэтому и студентов мотивируют все учить, включая то, что лучше познается в процессе делания, а не изучения. Сосредоточивая внимание на фактах и информации, учитель легко контролирует ситуацию и может быть в центре событий. На самом же деле способность что-то делать имеет довольно посредственное отношение к количеству знаний. То, что преподаватель знает терминологию, совсем не означает, что это важно для ученика или поможет ему развить определенный навык. Если бы я прослушал курс про механические коробки, прошло бы несколько недель до начала вождения или месяцев до финального экзамена, когда я смог бы доказать, что знаю, как водить автомобиль с механикой. Вместо этого мой брат в первую же минуту первого дня обучения посадил меня на место водителя. Фраза «Сцепление, твой друг» останется со мной навсегда. Я говорю ее себе, когда пишу, планирую семинар или даже когда выхожу на сцену с лекцией. Она напоминает мне, что всегда есть способ, если я правда такой классный специалист, каким себя считаю, помочь человеку чему-то научиться. Если я не могу помочь, значит, не знаю свой предмет настолько хорошо, насколько думает мое эго. Поиск идеи и способность рассказать о ней простым способом требует смирения, и это качество редко приписывает экспертам и ораторам. Важно помнить о знаниях, добытых усердным трудом, но и не забывать, каково это – чувствовать себя новичком. Редко удается достичь подобного баланса, но именно он делает учителя великим. Как выяснилось, мой брат учился управлять механикой по старинке, и ему это тяжело давалось. Вместо того, чтобы и мне передать частичку мучений или заставить меня страдать, проведя своего рода обязательный для всех водителей обряд инициации, он обратил в радость то, что было причиной его страданий. Преподавание – это акт благотворительности. Благодаря ему запутанное проясняется, а бесполезное становится необходимым. Когда все происходит как надо, и идеи преподавателя ученики проверяют на практике, страданий нет. Удивительно, как редко процесс обучения приносит его участникам удовольствие. Подстраиваться в зависимости от реакции студентов Если бы, сев в машину брата, я начал кричать изо всех сил, что он должен был сделать? Если бы он вел себя, как большинство ораторов, то продолжил бы свой урок, не обращая внимания на мою проблему. Люди засыпают на лекциях или сидят, уставившись в пространство, но спикеры продолжают вещать. И это сходит с рук, потому что лекции – пассивный опыт для аудитории. Однако, если вы последуете моему совету и сделаете так, чтобы учащиеся были активными участниками процесса, они каким-то образом на это отреагируют. В этот момент и начинается ваша настоящая работа. Если предложенная, якобы блестящая идея утомляет их или они не понимают упражнения, которые вы запланировали, что тогда? Сложность обучения заключается в том, чтобы наблюдать за учениками, вовремя реагировать и вносить коррективы в соответствии с их потребностями. Даже во время лекции, когда вы стоите перед аудиторией, эти представления меняют ваше поведение. Вы должны строить выступление так, чтобы в разные моменты речи могли спросить себя, студенты уже знают этот факт или урок? Стоит ли объяснить этот вопрос по-другому? Аудитория перенасыщена информацией, может нужны перерыв или разрядка? Не считают ли студенты, что уже все знают, может неплохо озадачить их? И даже если вы не можете выстроить работу именно таким образом, все равно ничего не мешает вам через несколько дней после лекции задать вопросы аудитории, либо через организатора мероприятия, либо раздав на выступлении анкеты и попросив указать в них адреса электронной почты. Возникли ли у слушателей вопросы теперь, когда они вернулись к работе? Использовали ли они что-то из того, о чем вы рассказывали? Каков эффект? Есть ли какая-то тема, которую они хотели бы изучить сейчас, когда вернулись к работе или привычной жизни? Могут ли они подсказать, как сделать свой опыт обучения более активным, интересным или содержательным? Если вы будете следовать этим советам, поймете. Невозможно хорошо преподавать, не научившись чему-то по ходу обучения. Хороший педагог слушает столько же, сколько говорит. Исходя из услышанного, совершенствует свой материал и при этом учится видеть, был ли достигнут тот эффект, на который он рассчитывал. Скучающий учитель – это, по сути, тот, кто забыл, что должен продолжать учиться у своих студентов, даже если придется извлекать урок из собственных преподавательских неудач.